Часть четвертая. Через три года после убийства. Сентябрь. Глава шестьдесят девятая. Падение. В Женеве наступила осень. В супермаркете в центре города Анастасия раскладывала на прилавках фрукты. К ней вскоре присоединилась ее сестра Ирина. Они обе работали в одном магазине. Ирина ее сюда устроила. Помоги мне, дружелюбно сказала Ирина, в кассах не хватает людей. Анастасия пошла за сестрой. Ирина была очень добра к ней. После тех ужасных событий Анастасия некоторое время жила у нее, пока не сняла себе небольшую квартирку в квартале Сервет. Мало-помалу она начала привыкать к новой жизни. Конец Корфу три года назад стал концом всему. Тогда она ушла от Льва и развелась с Макером. Это оказалось на удивление просто. Она от всего отказалась и вообще не претендовала на содержание. Ей хотелось только поскорее расторгнуть брак и подвести черту под последними пятнадцатью годами своей жизни. Ей было ужасно одиноко. Ирина часто говорила ей «ты скоро кого-нибудь найдешь, не волнуйся». Но искать кого-нибудь она не собиралась. Ей нужен был только он, он один. Тот прежний лев, мечтательный юно из Паласа-Вербье. Ей не нужен был ни левович Банкир, ни доктор Казан, ни Вагнер, ни сеньор Торнагол. Три года назад, середина июня. Сразу после ареста Льва и Анастасия увезли с Корфу в Женеву. Но предъявить им обвинение не удалось. Лев, способный дать фору самым блестящим адвокатам, методично разбил его по всем пунктам. Никаких конкретных доказательств, чтобы инкриминировать им убийство Жан-Бенедикта не нашлось. Да, они находились в Паласе Вербье той ночью, как, впрочем, и многие другие. Пистолет Анастасии нашли на месте преступления. Она утверждала, что потеряла его, да и в любом случае он так проржавел, что криминалисты не могли с уверенностью утверждать, что это и было орудие убийства. «Я, как и вы, очень хотел бы понять, что произошло тогда в номере 622 Паласа Вербье», заявил Лев лейтенанту. «Прекратите издеваться надо мной, Львович». Жан-Бенедикт Хансен узнал, что Тарнагол — это вы, не так ли? Что я Тарнагол? — оскорбился Лев. Вы с завидным постоянством несете этот вздор с тех пор, как вторглись к нам на остров. Что значит «Тарнагол» — это вы? Вы — это вы, а я — это я. Хватит поясничать. Нам все известно. У вас нет никаких доказательств. Мы нашли ваше кольцо. Да, вы нашли принадлежащее мне кольцо, оно досталось мне от матери, Лежал в ящике моего стола в банке. Не вижу в этом ничего из ряда вон выходящего. Свидетель утверждает, что видел это кольцо у Тарнагола. Ваш свидетель ошибается. Одного свидетеля, кстати, маловато. Кто знает, возможно, это заведомо ложные показания. В арендуемом аваме складском помещении обнаружена мебель, принадлежащая сеньору Тарнаголу. Грузчики транспортной компании опознали эти предметы». Я сдал свое хранилище Тарнаголу. Тарнагол — это вы, упорствовал Сагамор. Это персонаж, придуманный Солом левовичем равно как и Вагнер и доктор Казан. Их описание фигурирует в альбоме вашего отца. Я вам в сотый раз повторяю. Все они клиенты Паласа. Потрудитесь проверить файлы бронирования, и вы убедитесь, что я говорю правду. Мой отец часто набрасывал портреты постояльцев отеля. Надо сказать, я потрясен, что у Казана не было даже врачебного диплома надеюсь, вы поймаете этого шарлатана. Вы усугубляете свое положение, Львович. Напротив, я весьма сожалею о нашем незаконном аресте, который будет иметь ужасные последствия лично для вас, лейтенант». Анастасия отвечала на вопросы Сагамора также самоуверенно. «Зачем я появилась в паласе в ночь убийства? Мы со Львом решили сбежать. Мне казалось, что будет подло с моей стороны бросить мужа, отделавшись жалкой запиской, которую я оставила на кровати». В нашей спальне. Я приехала к нему в Вербье, чтобы лично сообщить ему об этом. Сагамору пришлось признать, что утверждения Анастасии соответствовали заявлениям, сделанным ранее макером Эвеснером. Согласитесь, странно все же сбегать посреди ночи, заметил Согомор. После разговора с макером мне не хотелось больше ни на минуту задерживаться в паласе. Ради чего? Чтобы он устроил скандал и умолял меня остаться, шантажировал самоубийством? Я мечтала уехать как можно скорее. Почему левович не уехал с вами в ту ночь? Он счел, что ему лучше дождаться завершения корпоративного уикенда. Ведь результат выборов так и не был объявлен из-за массового отравления. Кроме всего прочего, он хотел уйти из банка красиво, а не убегать как преступник. Допросы быстро зашли в тупик, и с Сагамору ничего не оставалось, как отпустить их обоих. Анастасия и Лев вместе вышли из управления уголовной полиции Женевы на бульваре Карла Фохта. Сделали несколько шагов по улице. Оказавшись на безопасном расстоянии, Анастасия зло взглянула на Льва. «Кто ты? Лев Львович? Доктор Казан? сеньор Тарнагол? Вагнер? Вот бы узнать, с кем я разговариваю. Я понимаю, что ты солгал полиции, Лев, но твои штучки рано или поздно не сработают. Я хочу понять, зачем тебе это надо было». Лев посерьезнел. «Поначалу я не рассчитывал так долго играть с Тернагола, сказал он. Но в день смерти отца я подумал, что пусть его персонаж еще поживет. Пока жив Тарнагол, рассуждал я, жив и отец в каком-то смысле. Постепенно я увлекся. В обличии Тарнагола я дурил всех в нашем банке и получал от этого какое-то пьянящее удовольствие. Заседания совета неизменно вызывали у меня прилив адреналина. А затем Абель Эвезнер разозлился на Макера из-за того, что тот учудил, но, должен признаться, меня это не слишком расстроило. «Тебе этого показалось мало, и ты включил доктора Казана?» Макер искал психиатра. «Я сообразил, что смогу воплотить в жизнь еще одного персонажа, придуманного отцом, доктора Казана, берлинского врача и психоаналитика. У меня было при этом огромное преимущество. Благодаря акции интернагола я мог жить на широкую ногу. В общем, я снял на чужое имя квартиру на площади Клапареда и оборудовал там медицинский кабинет». Повесил на дверь табличку, поставил телефон. Кому бы пришло в голову меня проверять? Анастасия была поражена. «А Вагнер?» – спросила она. «Что за история со спецслужбами? Это все ты?» Лев кивнул. Упираться не имело смысла. Я все выдумал от начала до конца. Вагнера, Пит-30, и их якобы спецзадание. В Мадриде не было никакого двойного убийства. Этот несчастный айтишник отлично себя чувствует. За небольшую плату они с женой позволили мне инсценировать их убийство и сфотографировать трупы в луже искусственной крови. Я им что-то там наплел. «Но зачем тебе все это понадобилось?» – спросила Анастасия. «Мне нравилось распоряжаться жизнью Макера, который отнял у меня самое дорогое – тебя. Так я проник во все его тайны. Спасибо доктору Казану». Что касается Вагнера, то он посылал Макера в командировке подальше от Женевы, чтобы хотя бы ненадолго вас разлучить. После того, как мы с тобой наконец встретились на похоронах Абеля, я готов был покончить с этим маскарадом. Вагнер объяснил Макеру, что, вступив в должность президента, он вынужден будет отказаться от поездок. Анастасия ошеломленно прошептала, «Но если я так была тебе дорога, почему ты меня игнорировал все эти годы? Потому что я считал, что ты игнорируешь меня, что ты не хочешь меня видеть. Пятнадцать лет недомолвок. а Вот к чему это привело». «Лев, ты убил жен Бенедикта, потому что он узнал твой секрет? Я его не убивал. Не понимаю, как тебе теперь верить. Ты столько всего насочинял. Можешь задавать мне любые вопросы. Что произошло за неделю до убийства? Ты правда собирался уехать со мной? Я только об этом и мечтал. Но я понимал, что Маккер сделает нашу жизнь невыносимой. Разве что я заставлю его обменять тебя на президентское кресло. Как в свое время на акции? Да. Я знал, что он спит и видит, как бы стать президентом. И пойдет на все ради этого. Тогда бы он точно отстал от нас. Лучший способ трудно было придумать. Я водил дружбу с главным редактором Трибюнда Женев и пообещал ему устроить интервью с президентом Франции в обмен на публикацию одной утечки в воскресном издании. Статьи о том, что макер будет избран президентом? Да. Я хотел, чтобы он был на седьмом небе от счастья. «Тем больнее ему будет падать», — думал я. На следующий день, в понедельник, я рано утром явился в банк под видом Тарнагола и позаботился о том, чтобы Кристина, наша секретарша, услышала вымышленный телефонный разговор, из которого она заключила, что Макера не изберут. «У меня оставалось пять дней до назначения нового президента. Но ведь в то утро мы были вместе», — заметила Анастасия. «Ты еще спала. Закончив это представление, я сразу вернулся в Берг» после чего мне оставалось только ждать и дурачить Макера. Мой план отлично сработал. Тарнагол довел его до ручки. В обличье Вагнера мне удалось раскрыть их заговор с Жан-Бенедиктом. Им взбрело в голову инсценировать автомобильный наезд на Тарнагола после вечеринки Ассоциации женевских банкиров. Поэтому Тарнагол и не появился на ужине. «Но я видела вас вместе, тебя и Тарнагола в холле отеля». В тот раз в костюм Тарнагола облачился Альфред. — объяснил Лев. — То есть, в пятницу утром, — продолжала Анастасия, — когда мы встретились на вокзале карнаван чтобы вместе сбежать, и ты сказал, что Тарнагол якобы ставит Макеру палки в колеса, ты на самом деле вовсе не собирался уезжать со мной. Макер сам ставил себе палки в колеса. Он вздумал мне сопротивляться. В пятницу утром он заявил Вагнеру, что сможет убедить Тарнагола назначить его президентом. Макер явно решил не соглашаться на сделку и не менять себя на президентское кресло. Мне надо было срочно найти способ его сломить, поэтому пришлось отложить наш отъезд. Я занялся поиском компромата на Макера, организовав кражу с обзвоном. Что? Грабителем был тоже ты, вообще-то, Альфред, по моему поручению. Альфред задохнулась Анастасия, понимая, что в тот день узнала его взгляд но не догадалась, кто именно перед ней, как ты мог. Альфред шпионил за Макером и запомнил шифр сейфа. Я хотел забрать тетрадь Макера, чтобы шантажировать его. Я понятия не имел, что он туда записывает, но полагал, что наверняка что-то важное, раз он постоянно корпит над ней и прячет потом под замок. Мы рассчитывали, что Альфред, воспользовавшись нашим свиданием на вокзале, заберет тетрадь, только вот ее не оказалось в сейфе. Он позвонил мне спросить, что теперь делать. Поскольку я не сомневался, что ты вернешься домой, я велел ему дождаться тебя и напугать. Все ради того, чтобы макер удостоверился, что спецслужбы не отстанут от него, пока он не займет пост президента. «Как ты мог пойти на такое? Я сделал это ради нас. Ты сделал это ради себя», — возразила Анастасия. Они молча смотрели друг на друга. Лев заметил такси и поднял руку. «Поехали», — сказал он. Сядем где-нибудь и все спокойно обсудим. Но она не двинулась с места. «Я не пойду с тобой, Лев. Анастасия, уходи, умоляю тебя». Лев нехотя повиновался. Он сел в такси, Анастасия подождала, пока он отъедет подальше, и разрыдалась. Она снова осталась одна. Анастасия шла, куда глаза глядят, и вскоре оказалась на площади цирка. Она увидела перед собой кафе «Ремор», где провела столько времени со Львом в начале их романа. Не зная уже, куда податься, она вошла внутрь и застыла на пороге, увидев за одним из столиков человека, который тоже смотрел на нее с изумлением. Это был Маккер. Она села напротив него, они помолчали. Наконец Анастасия не выдержала. «Я очень сожалею, что все так вышло. Я тоже. Как ты? Намного лучше. Я начал новую жизнь, я влюблен. рады за тебя». Они долго проговорили в тот день, решили побыстрее развестись. Им обоим не терпелось перевернуть эту страницу. Расставаясь, Макер спросил, понизив голос, «Анастасия, мне необходимо знать одну вещь. Ты убила Жан-Бена? Нет. С чего ты взял? Я заключил это из записки, которую ты подсунула мне под дверь в паласе. Когда я убегала из отеля, оставляя позади все, что у меня было, мне захотелось тебе написать, сказать, что, несмотря ни на что, ты был мне дорог». «Несмотря ни на что», — вскинулся Макер, — задета за живое как мило я жила не той жизнью о которой мечтала мне не следовало выходить за тебя из за меня ты попусту потерял много лет и я очень сожалею об этом время так дорого жизнь так коротка ее надо посвятить настоящей любви и любить всем сердцем значит ты меня никогда не любила я никогда не любила тебя так как ты хотел бы чтобы я тебя любила поэтому мне важно было попросить у тебя прощения она поцеловала макера в щеку и ушла Прошло три месяца. В начале сентября теплым осенним вечером публика спешила в оперу на площади Нев. Ходили слухи, что новая постановка на Бука в Чудо как хороша, и на премьеру устремилась вся Женева. В потоке зрителей рука об руку шагали сияющие Макер и Арма. Они заняли места в одной из центральных лож. В антракте Арма осталась в зале, а Макер вышел проветриться. На крыльце оперы он наткнулся на льва. они расхохотались. «Сигаретку», — предложил Лев. «Почему бы и нет», — согласился Макер. Они сидели на каменных ступенях, глядя на парк бастионов. «Спасибо, Вагнер», — сказал Макер. Лев улыбнулся. «За что ж спасибо? Благодаря тебе я был счастлив. У меня прямо душа пела, когда я отправлялся на задание. Мне казалось, что мое существование становится ярче. Даже если они были фикцией, я пережил все на самом деле». Поколебавшись, Лев спросил, «Значит, ты на меня не сердишься?» «Напротив», — заверил его Макер. «Знаешь, после ухода Анастасии мне было совсем плохо. Потом я понял, что это прекрасная возможность все изменить, учесть ошибки прошлого и зажить так, как мне всегда хотелось. Я обручился с Армой, я счастлив. Отличные новости. Лев пришел в восторг. Я очень за вас рад. Спасибо, я тронут. Мне никогда раньше не приходилось испытывать такую любовь. «Надеюсь, ты придешь на нашу свадьбу?» «Конечно», — пообещал Лев. «Спасибо, брат В сущности, мы и правда немного братья». «Действительно», — кивнул Лев. «Все эти пятнадцать лет я был тебе ближе, чем кто-либо. Кстати, Тарнагол тоже приглашен». Макер рассмеялся. «Как тебе удалось все это провернуть? Я потрясен. Я всему научился от отца. Но главное — это было благоприятное стечение обстоятельств. Ты не узнал меня, когда мы столкнулись на ступенях паласа, И я решил проверить, как долго смогу тебя морочить. Просто все зашло гораздо дальше, чем я планировал. «А как насчет доктора Казана?» – спросил Макер. «Он тоже творение твоего отца?» «Да, однажды ты разоткровенничался со мной, не знаю, помнишь ли ты тот день. Ты был встревожен последствиями истории с Тарноголом. Тебе казалось, что отец тебя недооценивает, и ты ужасно страдал из-за этого. Вот я и подумал, что пришло время выпустить на сцену Казана». «И мы с ним сразу понравились друг другу», — сказал Макер. «И это продолжалось больше десяти лет», — Макер улыбнулся. «А, Вагнер, как тебе пришла в голову такая идея? Однажды ты признался Казану, что мечтаешь немного разнообразить свое существование, вести активную жизнь, а не просиживать штаны за рабочим столом. Как-то на заседании совета, где присутствовал мой Торнегол, Абель сообщил, что федеральная полиция — обратилась за помощью к банку в рамках расследования скотланд Котланд-Ярдом «Дело об отмывании денег». «Операция «Бриллиантовая свадьба», — вспомнил Макер, — именно. Совет банка откликнулся на их запрос, естественно, совершенно секретно. Тогда у меня и возникла мысль вытащить из отцовского альбома на свет Божий персонаж Вагнера, агента спецслужб, который регулярно останавливался в паласе, наблюдая за богатыми иностранцами». Вагнер попросил тебя передавать ему информацию, которую Совет уже предоставил настоящей федеральной полиции. Отсюда и статья в газете, которая укрепила мое доверие к Вагнеру, конечно. Это была неожиданная удача. После чего я решил создать вокруг Вагнера целый мир, и в частности Пи-30, так сказать, секретную оперативную группу. К тому же я мог не заморачиваться официальным существованием чего-то в этом роде. Но все же ты знал, что я купил пистолет, заметил Макер. Ты рассказал об этом доктору Казану, то есть мне, то есть Вагнеру, а письмо от президента конфедерации, фальшивка, сам сочинил. А мои отчеты, отправленные по почте, в Федеральный совет, то, что Вагнер называл отчетом, на самом деле были обычные многословные послания, на которые администрация отвечает стандартным письмом, как и всем неравнодушным гражданам, пишущим в правительство». Что касается твоих миссий, то я просто посылал тебя в разные уголки Европы за счет банка. Твои рапорты, касающиеся зданий налоговой администрации, как правило, попадали в мусорный бак Женевской оперы. Как тебе известно, в Мадриде никто никого не убивал. Что касается юристов, сводивших тебя с налоговыми чиновниками за границей, то в их роли выступали мои адвокаты в этих странах, с которыми я договорился. А как же сами налоговики? Артисты. А Перес, агент спецслужб в Мадриде, тоже актер. «Черт возьми», — развеселился Макер, — «каким же я был идиотом?» «Нет», — сказал Лев. «Когда ты очень хочешь поверить во что-то, то видишь только то, что хочешь видеть», — Макер кивнул. «В общем, я не жалею ни о чем, что произошло за эти пятнадцать лет. Благодаря тебе я жил полной жизнью. Как хорошо, что я наконец могу все тебе рассказать». «Тебе удалось прожить четыре жизни», — Лев усмехнулся, они помолчали, и макер спросил, «А что все-таки произошло в номере 622 в ту ужасную ночь? Понятия не имею. Я не знаю, кто убил Жан Бенедикта». В фойе раздался последний звонок на второе действие. «Прежде чем мы войдем в зал», — сказал макер — «я задам тебе последний вопрос. Ведь о твоем пребывании на Корфу мне сообщил Вагнер. Но если Вагнер и ты одно лицо, зачем ты это сделал?» Лев вздохнул и печально улыбнулся. Он с самого начала понимал, что побег с Анастасией может пагубно отразиться на их отношениях. Он знал, что страсть, подогретая их воссоединением после долгого перерыва, запретностью их романа, новизной, обоюдной потребностью постоянно видеть друг друга и страданиями в разлуке, не выдержится в местной жизни на Корфу вдвоем и навсегда. Он не мог не признать, что от безделья дни тянулись бесконечно. Иногда им становилось скучно. Чтобы продлить взаимную страсть, приходилось за нее бороться, разыгрывать театральные представления в изысканных декорациях, при свечах облачаясь в роскошные наряды, беспрерывно переодеваться и чистить перышки, стараясь непременно быть на высоте. Этот вынужденный маскарад казался панацеей против обреченности любви и всепобеждающего действия рутины которые испытывают на себе все влюбленные, когда из самостоятельных единиц превращаются в пару. Это начало великого привыкания, погружение в спячку и конец великой лжи, той самой лжи, которая некогда побуждала их быть умопомрачительными, красивыми, безупречными и благоуханными, но рано или поздно позволит им распуститься, и вот они уже носят только удобную одежду, спортивные штаны, не обращают внимания на растущий животик, неряшливые волоски и неприятный запах изо рта. «Дорогой, будь добр, принеси мне туалетную бумагу». По вечерам ужин на подносе перед дежурным фильмом. В конце концов, они оба будут проваливаться в сон прямо на диване, подарущий телевизор, похрапывая с открытым ртом и так далее по полной программе. «Никогда», — поклялся себе Лев, — «только не с Анастасией. Лучше умереть». Чтобы избежать такой участи, необходим был враг. Ревнивый муж должен был заявиться на Корфу и устроить скандал, тогда бы они перебрались в другое место и вновь обрели бы друг друга. Начали бы все с нуля. Вечное обновление — залог любви, — думал Лев. Макеру он сказал просто. Мне кажется, Корфу был обречен на провал. Они встали. Без обид? — спросил Лев. «А то», — усмехнулся Макер. Они обменялись дружеским рукопожатием. Во взгляде Макера мелькнул огонек торжества. Он внезапно расстегнул рубашку и показал Льву микрофон, приклеенный к груди скотчем. Из темноты выступили полицейские в штатском и схватили Льва. Среди них был Сагамор. Что ж, благодарю за чистосердечное признание, месье Львович, сказал он и посадил Льва в полицейскую машину без опознавательных знаков. Прошло три года. Анастасия часто размышляла о тех событиях. Она, как все, узнала об аресте Льва из прессы. Она внимательно следила за процессом, не упуская ни одной детали. Когда могла, ходила на судебные слушания, хранила все репортажи, опубликованные в прессе. Очень надеялась, что Лев выкарабкается. В конце концов, ему же всегда все сходило с рук. Не будучи верующей, она с удивлением ловила себя на том, что молится за него. Три года спустя, так ни разу и не увидев его за это время, она постоянно о нем думала. По воскресеньям она шла пешком из района Сервет к озеру по улице Шантпуле, садилась на свободную скамейку напротив отеля деберг и долго смотрела на его элегантный фасад. Она вглядывалась в окна комнат на пятом этаже, где Лев жил когда-то. Интересно, кто их сейчас занимает. Потом она шла дальше по набережной Монблан к отелю «Бори Ваш» заходила в салон, заказывала черный чай и снова думала о нем. Она вспоминала, как он сидел тут, в этом самом кресле, восемнадцать лет назад, разыгрывая перед ее матерью графа Романова. Потом разворачивала статью в трибюнде Женев, вышедшую в самом начале процесса, которую она постоянно носила с собой в сумочке. Там была большая фотография льва, входящего в издание суда. Он выглядел, как всегда, великолепно. Под снимком было написано. Падение знаменитого банкира Льва Львовича Женевский суд первой инстанции признал Льва Львовича виновным в мошенничестве, незаконной медицинской практике и злоупотреблении доверием. Напомним, что банкир, в частности, заседая под чужим именем в Совете Эвезнер-Банка, годами обманывал Макера Эвезнера, нынешнего президента вышеупомянутого банка. Суд приговорил Львовича к четырем годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Ему запрещено до конца жизни работать в банковской сфере.